Глава 456. Каменный волк. «Чего ты хочешь?» — ворон усмехнулся, услышав это. «Просто назови цену и не делай вид, что тебе все по карману». Собеседник холодно хмыкнул от столь дерзких слов, но в итоге уточнил. «Я имел в виду, скажи, в чем ты нуждаешься, я посмотрю, возможно ли это достать». И... он сделал короткую паузу. «Речь не только об этом мире. Другое дело». Уилл кивнул, задумавшись над словами богоподобного, и в итоге озвучил свое предложение. «Пятьсот кристаллов первой зоны и двести второй. Если со второй будет сложно получить такое количество, тогда тысяча кристаллов из первой. Также я первым выберу два предмета, найденных в твоем подземелье. Если все устраивает, я помогу тебе. Разумеется, все будет подкреплено договором». «Если бы это была просьба друга, он бы остановился на предметах, но так как к нему за помощью обращался враг, то разбойник собирался получить максимально возможную выгоду». «Собеседник молчал около минуты, прежде чем развернуться и невыразимо бросить. Я напишу, как все будет готово». «Ого! Он даже не стал торговаться? Это было действительно неожиданно! Насколько же сильно ему припекло!» Уилл специально назвал такие непомерно большие цифры, чтобы иметь пространство для торгов. Но тот либо счел цену разумной, либо же имел способ быстро собрать нужное количество. «Если первый вариант, то что-то в этом подземелье нечистое. Если же второй, тогда я попросил слишком мало». Глядя в спину мужчине, Ворон увидел еще одну знакомую, которая была в тот раз в команде богоподобного. «Ха, а я уже успел забыть про неё. «Нужно будет убить девочку, если представится случай». Разбойник кивнул самому себе, так как помнил обещание, которое дал. Но сейчас перед ним была другая задача. Решить, стоит ли продолжать охоту, или же... «Черт, без вариантов, там же эта долбанутая фея!» Уилл вздохнул и направился в лес. Он так и не увидел кошу и в безопасной зоне. А так как возвращаться ему не хотелось, парень принял решение продолжить охоту». До момента, который он обозначил как дату возвращения на свой этаж, оставалось 17 дней. Ему нужно было как-то снова уладить этот вопрос сундель, так как в этот период все еще будет действовать срок задания. К тому же он должен был подумать над тем, как получить с нее максимум выгоды за свои страдания. Неизвестная награда, которую ему дадут по окончании квеста, может и будет впечатляющей, но сама мысль оставить все на волю случая раздражала его. Углубляясь все дальше в лес и думая о своих планах, ворон в какой-то момент заметил, что окружающий ландшафт стал изменяться. Все больше появлялось камней, различных размеров валунов и скал, покрытых трещинами и растительностью. А спустя минут десять лес вовсе стал редеть, открывая вид на горный каньон. Контраст не был резким, наоборот, все выглядело весьма гармонично». но все равно создавалось ощущение, что в этом месте много лет назад произошла какая-то катастрофа. Осторожно пробираясь вперед и скрываясь от групп различных монстров по три-шесть особей, разбойник искал подходящую цель для опробования своих сил в этой зоне. И вскоре его терпение было вознаграждено, когда он заметил одинокого зверя. Монстр был похож на волка, покрытого смоляным каменным наростом черного цвета, смешанным со светящимся мягко зеленым мхом. Редкий, что ли, этот каменный волк, как про себя назвал его ворон, стоял в одной из больших скалистых трещин и будто пытался пробиться куда-то вглубь горных пород. Иногда, рыкая, монстр набирал воздуха в грудь, становясь похожим на рыбу-шар. и выстреливал плотно сжатым воздухом. С удвоенной силой вгрызался, становящийся рыхлым после атаки камень. Ворон, собиравшийся убить его, заинтересовался целью зверя и, выбрав подходящее место в одной из многочисленных впадин, спрятался, наблюдая в бинокль за усердным животным. Прошло двадцать минут, и каменный волк, наконец, остановился. Парень, успевший уже много раз подумать о том, что, возможно, его решение ждать было необдуманным, Тут же сосредоточился на развернувшейся перед ним сцене, обратив внимание на небольшой, пышущий голубым светом камень. Странный минерал был размером с большой палец, и зверь, обвив его языком, тут же проглотил, после чего с довольной мордой побежал по своим делам. Ха, что это было? Что-то ценное? Но я не слышал, чтобы тут находили какие-либо предметы, помимо кровавых кристаллов». Уилл решил проследить за этим детектором минералов, но, как выяснилось, это оказалось не так-то просто. Каменный волк бегал странными маршрутами. Он то забирался на скалы, то нырял в подземные пещеры, то исчезал в горных трещинах. Было легко потерять его из виду. Но спустя некоторое время Ворон понял, что на пути этого зверя почему-то никогда не оказывалось других монстров. Это он их избегает, или же те чувствуют его приближение и сами обходят волка стороной? Хотя это вряд ли. Тут водятся монстры гораздо страшнее, так что, скорее всего, дело в его чутье. Продолжая следовать за своей целью, разбойник вскоре увидел, как тот вновь остановился у обычной с виду каменной глыбы. Действие повторилось. Животное старательно пробуривало себе путь к центру камня, и на этот раз ему понадобилось значительно меньше времени, чтобы достичь желаемого. Правда, вместо голубого камня монстр нашел минерал, похожий на рубин, излучающий алый свет, и также поглотив его, волк вновь устремился на поиски. Казалось, все его существование сводится к поиску и поеданию странных камней, и, продолжая следить за ним, ворон вскоре оказался в огромной сети пещер, Крадясь за чернокаменным животным, разбойник старался не сокращать дистанцию и постоянно оставался в радиусе 20 метров от цели. Он преследовал ее еще долгие полчаса, прежде чем увидел странную картину. Последняя пещера была самой большой, а в ее центре на куче камней лежал такой же волк, вид которого был очень болезненным. Когда его цель приблизилась к лежащему зверю, Он надулся и аккуратно стал выплевывать поглощенные минералы. Оказывается, еще до того, как разбойник встретил монстра, тот успел поглотить около десятка подобных кристаллов. Закончив, тот сел в стороне, словно ожидая чего-то. И вскоре второй волк шевельнулся. Дальнейшие действия заставили ворона недоуменно лицезреть происходящее. Тот зверь, что выглядел больным, также стал расширять свою грудь. Но, в отличие от своего партнера, этот вдыхал энергию кристаллов. И вскоре те стали тускнеть, пока спустя пару минут и вовсе не потеряли цвет. «Так камни, на которых он лежит, когда-то были самоцветами? Их же здесь сотни! Для чего же они это делают?» Затаив дыхание, ворон продолжал наблюдать за ними и в итоге смог сделать предположение. «Вот оно что! Второй волк — это самка!» Ее живот даже в расслабленном состоянии выглядит вздувшимся. Кажется, они ждут потомства. Блять, после такого я точно не смогу их убить. Ворон подумал о своем еще нерожденном сыне, и что-то внутри него противилось убийству этой парочки. Вздохнув, он понял, что теперь ему нужно искать новую цель, и собрался тихо покинуть пещеры, как вдруг насторожился, услышав чье-то рычание в одном из туннелей. Каменный волк также не был глухим, и резко подскочив, зверь оскалился в сторону звуков, а затем они оба увидели забредшего в гости монстра. Это был еще один вид зверя, которого разбойник не видел здесь за все время пребывания во второй зоне. И этот новенький шоколоподобный индивидуум, метр в холке с огромным торсом и с непропорционально большой пастью, источал невероятную ауру дикости». Он напоминал собаку, что можно встретить в подворотне, которая всем своим видом давала понять, что просто так вы мимо не пройдете. Бешеный пес, которому не нужен повод для атаки. И именно такая тварь оказалась вместе, где лежала беременная волчица. Оба зверя смотрели друг на друга в течение пары секунд, а затем, резко сорвавшись с места, ввязали в схватку, от победителя которой зависела жизнь самки». Ворон, заставший все это, недолго думал над тем, что ему делать в этой ситуации. Исследуя лишь своему желанию, направился к слабодрожащему зверю, не способному подняться с камней. Чем ближе разбойник подходил, тем отчетливее он видел ее положение. Она должна была родить в ближайшую неделю, максимум две, если период беременности этих монстров сравним со сроками беременности земных собак. Волчица также видела его И разрываясь между тем звать на помощь своего самца или же нет В итоге застыла, непрерывно глядя на ворона Ее взгляд был слегка испуганным, но решительным Казалось, она пыталась оценить уровень опасности, исходящий от существа Когда парень оказался рядом, он лишь на короткий миг пристально взглянул ей в глаза После чего, встав к ней спиной, достал оружие Его открытая спина была перед ней, но волчица, поняв его намерение, тут же упала обратно на камни, словно потратив последние силы. И взглядом, полным тревоги, стала наблюдать за битвой своего партнера.